Когда мы шли назад вдоль берегов Италии, я вспомнил Трезену. Нельзя больше пускать дел на самотек, и Полит сам выбрал свое наследство. Значит, юный Акам, сын Федры, должен стать наследником всех моих царств. Он должен приехать в Афины, чтобы к нему там привыкли. Парнишка был неплохой, в нем было немало достоинств, но он был очень легкомыслен и жил со дня на день. Храбрости ему было не занимать, я часто это замечал, но чистолюбия, казалось, в нем не было вовсе. Однако теперь надо было показать его там, иначе народ его вовсе забудет. Да и пора было приучать его к делу. Он был беспомощен, как дитя малое. Ему уже было достаточно много лет, чтобы успеть призадуматься, как долго он сможет усидеть на Крите без поддержки Отического флота. Но, казалось, это его ничуть не заботило, а заботиться было о чем. Девкалион умер, сын его Идоменей был совсем не тот человек. Если он еще не строил заговоров, чтобы захватить трон, то удерживал его не страх, он был слишком горд, чтобы рисковать своей честью, и поэтому не хотел поражения. В нем была кровь Миноса и по критской линии, и по греческой. И ему было двадцать пять, а мне уже за сорок. И я не слишком берег себя, все это знали, он мог и подождать. Но как только я уйду, а кому придется держаться обеими руками. Женщины на Крите всегда разбирались в делах. Интересно, как ко всему этому относится его мать? Пыталась ли она говорить с ним на эту тему? Он относился к ней с истинно критским почтением. Но когда я был у них в последний раз, ему, кажется, со мной было лучше. Она никогда не просила меня взять ее в Афины, хоть теперь уже ни ее народ, ни мой не стали бы возмущаться. Я часто думал об этом, но каждый раз, посмотрев на запертые двери покоев, еще хранивших тень и политы, откладывал на будущий год. Ей было уже тридцать а это поздно, чтобы привыкать жить в чужой стране. И потом она ведь дочь Миноса. Быть может, ей вовсе не хотела занимать место мертвой, которое никогда бы ей не досталось, останься там в живых. Или ехать в такое место, где незаконно рожденный будет выше ее сына. Возможно, она слышала, что в моем доме слишком много баб и что они отбились от рук за время моих отлучек. Вполне вероятно, что все это играло свою роль. Лето уже кончалось. Если опять стану долго раздумывать, придется снова отложить. Потому я расстался с перифом в море и повернул прямо на Крит. Мальчишка встретил меня в гавани, встретил с восторгом. На террасе царского дома нас ждала его мать, маленькая, изящная, вся в украшениях. Когда мы остались наедине, я рассказал ей, как обстоят дела, и еще сказал, было бы несправедливо обойти Иполита после того, как мать его отдала свою жизнь за меня и за Аттику. Если бы я тогда погиб, а оба сына малыши, ни один из них не мог бы рассчитывать ни на что, но он посвятил себя Артемиде, чтобы отдать ее долг, богам виднее» но мы должны делать то что остается нам да сказала она это верно я хотела бы повидать афины она сказала это совершенно спокойно потом задумалась но что за странный юноша отказаться от царства а он не передумает в этом возрасте молодежь полна прихотей которые через год забываются только не он если он что то решил кто не отказывается от этого легко. Она подняла свои темные брови. — Ты тоже. У него была возможность, и он это знает. Но прежде чем он научится интригам, лошади начнут летать. Тут ты можешь мне поверить. И так она согласилась ехать. Я отдал ей несколько украшений, которые я нашел на Сицилии. Я больше думал о Бакаме, как он примет эту новость. Он выглядел ошеломленно, словно такая мысль никогда ему и в голову не приходила. И что еще хуже, я понял, что так оно и было. Когда я умолк, он спросил, — Отец, а ты точно знаешь, что Ипалит не хочет татику? Если хочет, я не могу ее взять, у друга не могу. Так можно говорить о детском подарке, о луке, о колеснице. Это вернуло назад все мои сомнения. Какое легкомыслие! Славный парнишка, но величия ни капельки. Он твой брат. Ты думаешь, что я могу быть несправедлив со своими сыновьями? А что до дружбы? Вы же никогда не виделись. Не виделись? Что ты, пап? Конечно же, виделись! Ребенок вдруг обнаружил, что его заботы не заполняют собой весь мир, и изумился, и широко раскрыл свои темные критские глаза. Это было, когда я возвращался домой из Афин. В последний раз, как я был у тебя, ты послал какие-то письма в Трезену, и мы целую неделю оставались там, ждали ветра. Он, как только узнал, что я там, сразу приехал вниз, и мы все это время провели вместе. Он давал мне править колесницей один раз на ровном месте. И я совсем сам правил. Он сам так сказал. Он только чуть-чуть поддерживал вожжи. Мой пес Морозко — это его подарок. А ты не знал? Его отец был из священных собак Эпидавра. Неужели тебе не говорили, что это полит меня туда отвез и вылечил? Вылечил? Но ты уезжал из Афин вполне здоровым. Да? но когда мы туда приплыли, у меня был один из тех приступов кашля, я совсем забыл, а в детстве он буквально синел от них. Пап, а Иполит может приехать в Афины, когда я буду там? Он тогда увидит, каким стал Морозко. Он на самом деле самый большой мой друг, а если мы не увидимся скоро, то вообще, наверное, друг друга не узнаем. Почему же нет? Там видно будет». Эта негаданная любовь упала с неба словно дар Божий. Мне стало стыдно, что держал мальчишек вдали друг от друга. Но разве забудешь войны палантидов? Конечно, он должен приехать. А вскоре он сам написал мне из по собственному почину. Он хотел приехать в Олефсин, чтобы пройти обряд посвящения при таинстве и просил моего согласия. Я подумал, счастье само бежит мне навстречу. Я выставил дозорных встречать его корабль, а когда он появился, вышел на крышу дворца посмотреть, и сейчас будто вижу, как шел он к берегу мимо Эгины, как сверкал на солнце белый парус. Акам встретил нас в зале. Сначала он был напуган ростом брата, но Полит вспомнил какую-то их прежнюю шутку — и скоро они уже болтали между собой, как всякие мальчишки. Было еще полмесяца впереди, а он собрался в Оливсин на обряд очищения. В первые дни он приезжал по вечерам домой, затем вошел во внутренние пределы храма и уже перестал появляться. Вскоре верховный жрец Оливсина сказал мне, как жрец жрецу, что и полит... Избран для посвящения в тайные догматы веры, которые они узнали от Орфея, прежде чем Менады убили его, и которые вообще-то доверялись только жрецам. Мне его здорово не хватало, но его отсутствие вроде было к лучшему, потому что Федра мне сказала, что тоже хотела бы пройти посвящение. Я восхитился ее политическим тактом, это должно было понравиться» ведь афиняне — боялись старой религии, а в Элевсине каждый знает, ее обряды исправлены, так что я не стал препятствовать ей, хоть и видел в этом прежде всего заботу о сыне. Она была у нас слишком одинока, а теперь могла бы подружиться с кем-нибудь из женщин, и вообще, с чего я взял, что полит передумает? А если нет? Иногда мне хотелось чтобы парни уладили это дело между собой, никому не сказав ни слова, как-нибудь у костра во время охоты. Молодым бывает трудно подчиняться своим родителям. Они должны до всего дойти сами. Так что же остается, если не оставить все это богам? Вести молодежь я назначил Иполита, поскольку его брат был еще слишком мал. Если бы я попросил, для Акама... Пошли бы на уступки, но никто не мог сказать, что я его обидел. Народная хвала, великие дни празднеств — это крепкое вино. Если полит хлебнет добрый глоток его, быть может, он лучше себя поймет. Он появился среди самых последних, когда на Агоре уже было полно народу. Хоть он и похудел, глаза его светились, и кожа была чиста. Умылся, и причесался он, как маленький, который делает это по обязанности, и предпочел бы вместо этого поиграть, но все равно, будто сиял и казался счастливым, мне подумалось. Вот я посеял его семя жизни, а из него выросла тайна, жизнь, в которой я чужой. Пути богов неисповедимы. Потом я был занят, как всегда, перед началом праздника. А когда выехал на колеснице и повел к храму афинских мужей, юноши уже ушли пешком и унесли с собой изображение бога-жениха и священные предметы. По дороге я вспомнил свое собственное посвящение. Я был последним, кто принимал участие в прежнем таинстве и первым в нынешнем. Хоть от жрецов и от поэта я знал частично, что там будет». Но все-таки в таинстве была большая сила, и мрак, и страх, и свет, и радость. Была чудесная ясная ночь. Внизу все сняли одежды, мужчины и женщины, и вошли с факелами в море. Это был последний обряд их очищения. Когда-то он смывал с них кровь убитого царя. Он и тогда был серьезен и пристойен. А насколько это торжественно сейчас, знает весь мир. Долго впереди был факел жреца, потом другой обошел его. Его нес кто-то высокий, кто мог войти дальше. Свет факелов удваивался от отражения в воде. И где-то среди этих блуждающих огней была Федра. Она была с благой богиней, наверняка, и не могла там набраться ничего дурного. Огни погасли. Внизу все стихло, там переодевались пока. Сквозь мрак я видел в скрепости лишь шевеление смутных теней. Они выстроились для священного шествия, а тем временем все проходы в скалах были перекрыты, чтобы сохранить секреты таинства. Потом в глубокой тишине возникли звуки песнопения, сладкозвучные, полные печали. Слов не было слышно на таком расстоянии. И снова ночь упала в тишину. Где-то завыла собака. Собаки часто воют, когда чувствуют торжественность. Потом взвизгнула и смолкла. Затихло все. Пришло время умирать. Дважды рожденные меня поймут, и я снова подумал о мертвой, и снова душа моя умерла вместе с ней. Наконец откуда-то из глубин земли ударил гонг, глаз тьмы. Даже на таком расстоянии он внушал ужас. Но во мне не было страха, ни страха, ни надежды. Но вот во тьме возникло яркое чистое сияние, молчаливое изумление, потом крики радости, потом гимн. Словно светлячки разлетались из пещеры, вновь зажженные факелы, и начался танец. Я смотрел на него до самой зари, в своей неутомимой низменностью он был похож на движение звезд. На горах забрежил рассвет, и я повел народ вниз, встретить посвященных и привести их домой.